Сначала они вернулись в изгаженную комнату с пентаклем на полу. Просто, чтобы показать Киму. Ким задумчиво потыкал ботинком разбросанные игрушки, затем присел, разглядывая кости в углу. «Обломались сатанисты», — цыкнул зубом Артамонов. «Превратились в зайчиков». «А может, они для этого и пришли?» — возразил капитан. «Нет», — покачал головой Артамонов. «Они обломались. Хотели пообщаться с сатаной?» А сатана оказалась корейская. — Ким, в Корее есть сатанисты? Ким не ответил. Он пружинисто поднялся, опершись о гранатомет. — Осмотрим другие комнаты. — Осмотрим. Вяло согласился капитан, и они вышли в коридор. Остальные комнаты пятого этажа ничего из себя не представляли. Когда под плечом капитана падала очередная дверь, за ней оказывалась та же картина. Пара аккуратно застеленных колченогих коек с подушками-пирамидками, две тумбочки, штатный пыльный графин и два стакана. «Я сутки не спал», — сказал Артамонов пятый по счету комнате. «Вот бы лечь и уснуть». «Ты смог бы сейчас уснуть?» — удивился капитан. «Смог бы». «И проснуться осликом». «Кстати, не факт». «Кстати, вопрос», — вмешался Ким. «О чем говорили люди перед тем, как превратиться?» Капитан задумался. О чем говорил с ней Петеренко, мы, наверное, уже не узнаем. Касаев пытался войти в здание вместе с ней. «Мама сонним», — подсказал Ким. «Заболодин просто сидел на койке». «О чем мы говорили?» «Вы говорили, кому принадлежала кукушка», — напомнил Ким. «А сатанисты, наверное, просто песни свои пели и живого козла резали». «Собаку», — подсказал Ким. «Шелти». «Нет логики», — подытожил капитан и ткнул плечом в следующую дверь. Дверь не поддалась. Капитан выругался и ударил снова. Дверь упала. За ней оказалась комната горничной, заваленная штабелями белья. «Какая разница, о чем говорили? А вот о чем они думали перед тем, как превратиться?» — спросил Артамонов, безуспешно щелкая разболтанным выключателем на стене. Хотя было известно, что электричества в здании нет. «Уж, наверно, Петеренко и подростки-сатанисты думали о разном». Капитан сосредоточенно водил по углам фонарем. Ким вышел, зашел в соседний номер и вернулся. «Туалет и душ», — доложил он. «Этаж пуст. Осматриваем нижние». «Осматриваем». Они спустились на четвертый и распахнули первую дверь. Та же картина, только номера были одноместные. Одна кровать, одна тумбочка, один стакан возле графина. «У моего старшего», — начал Артамонов, — «есть карманный компьютер». Капитан присел на корточки и заглянул под кровать. Пустота, пыль. В стене обнаружился шкаф. Ким распахнул его и посветил фонарем. Пустота, запах старой фанеры, скрюченные рассохшиеся вешалки на стальных крючках. «Там у него в компьютере есть такая игра», — продолжал Артамонов. «Надо двигать разноцветные шарики», И если встанут в ряд пять штук одного цвета, то исчезают. — К чему это ты? Капитан вышел в коридор и пнул дверь напротив. Из темного проема резко пахнуло чем-то кислым. Раздался громкий виск, и вдруг из пустоты ему в лицо метнулось пятно. Капитан не успел испугаться. Рефлексы сработали сами. Он кинулся на пол и в тот же миг услышал тихий хлопок. Капитан перекувырнулся привстал на одно колено и обернулся, сжимая штурмовик. На полу билась в конвульсиях крупная летучая мышь, как раздавленная бабочка, упавшая на спину. Ким деловито прятал под мышку личный пистолет. Артамонов нервно водил штурмовиком из стороны в сторону. Капитан со злостью расплющил ботинком останки летучей мыши и вошел в комнату. «Такой же одноместный номер». Лишь Фромуга в окне было распахнуто, а пол и кровать завалены черным мусором и пометом. Артамонов кашлянул и опустил ствол. «Так вот я и говорю», — продолжил он, — «может, у человека в голове тоже так устроено? Скачут мысли, скачут, а как сложится в одну цепочку? Хлоп и нету. Ни мыслей, ни человека. Инфаркт». «У меня так бывает», — кивнул капитан, — «с мыслями, если не спал долго». — Так вот я и говорю, — продолжал Артамонов. — А если здесь тот же принцип? Может, не мысли, может, складываются жесты, или там... — Помолчи, — попросил Ким. — Работать мешаешь. — Да, — вспомнил капитан. — Ты лучше погляди, как там мама с Артамонов вошел в распахнутый номер, открыл балконную дверь, вышел на воздух и долго глядел вниз. — Ну, — не выдержал капитан. Валяется! шепотом сказал Артамонов. Может, подохла? Мамма Сонем не живая, напомнил Ким. Она встает, прошептал Артамонов и глотнул. Мамма соним Сонем смотрит на меня. Эй! напрягся капитан. Эй! Артамонов молчал. Артамонов отставить! вдруг оглушительно рявкнул Ким. Слушать команду! Закрыл глаза два шага назад! Аккуратно, порожек! Еще шаг! Закрыл балкон. Открыл глаза, вышел к нам в коридор. Вид у Артамонова был ошарашенный. — Что там было? — спросил капитан шепотом. — У мамы сонем большие черные глаза, — протяжно завол Артамонов, запрокинув голову. Ким резко, без замаха, двинул его в скулу. Артамонов отлетел к стенке, но удержался на ногах. — Спасибо, — произнес он уже нормальным голосом, растирая скулу кулу тыльной стороной ладони. — Там очень страшно, когда на тебя смотрят мама сонним. Ким энергично развернулся, вскинул гранатомет на плечо и решительно направился к балконной двери. — Отставить, — сухо произнес капитан. — На четвертом этаже осталось четыре комнаты. Вы осматривайте их, а я спускаюсь на третий. Заболодин нашел на третьем огневой контакт Тарасова. Гильзан обнаружил не шесть, а гораздо больше. Остальные лежали в дальнем углу за банкеткой. Но все гильзы родные. Кто-то из людей Тарасова расстрелял тут целую обойму. Стрелял из укрытия, с колена, по движущейся цели. Точнее, по надвигающейся. И, судя по ровной трассе на потолке... Так ни разу и не попал. Капитан еще раз осветил фонариком прошитый потолок и опустился на корточки. Угол самый удобный. Он бы тоже выбрал для обороны именно его. А вот надвигающаяся цель была двухметрового роста. Если до этого у капитана и оставалась надежда, что чудовище в здании не поднимается, то теперь умерла и она. сухо произнес Ким в наушнике. «Что?» — вскинулся капитан. «Вы где?» «Мы все еще на четвертом. Нашли жилую комнату, запертую внутри». «Там люди?» — насторожился капитан. «Труп», — ответил Ким. «Его надо осмотреть». пружинисто поднялся, в два прыжка оказался у лестницы и поднялся на четвертый этаж. Это было странно. Но одинокой, покосившейся дверцы четвертого этажа не было на месте — Вместо нее торчали обе матовые створки, как на третьем. Капитан посветил фонариком. На дальней стене была намалевана цифра три. «Как же я так ошибся? Выходит, я был на втором?» — подумал капитан, сбегая на этаж выше. «Здесь тоже висели обе целые створки, и тоже за ними в полумраке коридора маячила цифра три». «Все», — отпрыгался. — подумал капитан без эмоций, бежал сразу на три пролета вверх и замер. Лестница продолжалась все выше и выше. А здесь все та же картина. Две матовые створки, третий этаж. Капитан зашел вглубь этажа, повернул направо и добрался до конца коридора. Все как есть. Прошитый двумя чередями потолок, шесть гильз на полу и россыпь с банкеткой. Он вернулся к лестнице и поднялся еще на один пролет. Покосившаяся створка, цифры три. Капитан растерянно остановился. Скоро. Мы ждем. Напомнил Ким в наушнике. У меня проблемы, сухо выдавил капитан. Не могу подняться. Мама, здание? Спросил Ким быстро, но капитан слишком хорошо его знал и различил в голосе испуганные нотки. Нет, ответил капитан. Не знаю. — Не видел. Замкнулась лестница. Поднимаюсь все выше и снова оказываюсь на третьем. — Я выйду навстречу, — сказал Ким решительно. И в наушнике лязгнуло, словно с рывком подняли гранатомет. — Нет, — отрезал капитан. — Не разделяйтесь и никуда не выходите. Просто подай голос. — Голос? — спросил Ким и вдруг заорал на все здание. — Ура! Капитан непроизвольно дернулся, стараясь выкинуть наушник из уха. Но наушник держался крепко. Голос Кима раздавался сверху, со следующего этажа. «Ура!» — рявкнул капитан в ответ. «Ура! Ура!» — хором закричали сверху Артамонов и Ким. «Ура!» — заорал капитан и кинулся вверх. Голоса приближались. Сбегая по лестнице, капитан все боялся, что они вдруг рывком переместятся выше. Но они все приближались. Когда он достиг площадки... Голоса четко звучали из глубины коридора. Капитан прикусил губу и поднял взгляд. «Да, теперь перед ним висела всего одна створка. И за ней, на стене, была намалевана синяя четверка». «Эй, я прорвался!» — заорал капитан и бросился вперед по коридору, пробормотав напоследок. «Нет логики. Чертовщина работает странно. Со сбоями».